Первая война. В 1904 году началась первая его война, русско-японская. Сын миротворца, так ненавидевший войну, решает воевать. Впоследствии Витте вспоминал. Николая толкали на захват и земель в Маньчжурии. Уговаривали, что маленькая Япония никогда не осмелится напасть на Россию. Витте и мать объясняют ему опасность ситуации. Николай соглашается и предлагает Витте составить проект регулирования отношений с Японией. Царь уезжает в Польшу в охотничий замок, и пока он там убивает диких зверей, готовится убийство людей. Витте составляет проект, который исчезает в недрах архива. Переговоры с Японией, за которые ратовали Мати и Витте, провалены. Из дневника Николая. 26 января 1904 года. В 8 часов поехал в театр. Шла Русалка. Очень хорошо. Вернувшись домой, получил от Алексеева телеграмму со известием, что этой ночью японские миноносцы произвели атаку на стоявших на рейде Царевича, Поладу и так далее, и причинили пробоины. Это без объявления войны. Да будет Бог нам в помощь. 27 января утром пришла телеграмма о бомбардировке Порт-Артура. всюду появление единодушного подъёма духа спокойные записи его уверили японцы воевать не умеют и его министры спорят сколько японских солдат стоит одного русского солдата два или полтора но уже вскоре ему приходится записать в дневнике больно и тяжело последовали невиданные доселе поражения русской армии и гибель флота